Без фальши. В начале учебного года в старшей школе Ясагами появляется новый ученик, уже знакомый героем. Начинающий детектив Наота Сирагана переходит в первый класс и начинает ежедневно общаться с Ю и остальными. Примечание. Первый класс примерно совпадает с девятым классом. Конец примечания. Былая напряженность исчезла, как и подозрение парня об участии героев в предполагаемых преступлениях Кубо. Несмотря на застенчивость Наота, он быстро вливается в группу друзей, а его аналитический подход к социальным отношениям, сходу выдающий его дискомфорт, когда дело переходит от теории к практике, даже придает ему некоторый шарм. Новообретенные связи с Ю и остальными укрепляются во время школьной поездки в Порт-Айленд. Примечание. «В городе, где происходило действие персона 3, мы заново открываем для себя места вроде школы Гэкокан или ночного клуба». Конец примечания. Наото окончательно интегрируется в группу, но тема персон и полуночного канала пока для него неизвестна. «Однажды вечером Ю ужинает вместе с Нанако, и видит по телевизору Наота, которого пригласили высказаться по поводу расследования недавних смертей в Инабе. Юноша объясняет, что уверен в виновности Кубо в убийстве Мараоке, но не в остальных преступлениях. Следующим утром Ю и его друзья бурно реагируют на выступление Наота, едва ступив за порог школы. Разве недостаточно того факта, что Кубо признался в своих проступках? По всей видимости, нет. С момента окончания расследования Наото продолжал размышлять над несостыковками в деле и теперь хочет поделиться с группой своими наблюдениями. Снова и снова обдумывая факты, детектив не мог отделаться от мысли, что смерть Мараоки не связана с убийствами Маюми Ямана и Саки Каниси. Мараока не выступал по телевидению и не исчезал за несколько дней до своей гибели. Кроме того, вскрытие явно показало травму черепа тупым предметом, тогда как причина смерти первых двух жертв до сих пор не была установлена. Наконец, хотя он подозревал, что герои покрывали настоящего преступника, Наото впоследствии исключил эту теорию и теперь полагает весьма справедливо, что их группа сформировалась в результате последовательной пропажи Юкика, Канди и Риса. Более того, он допускает, что их союз можно считать единственной реально противостоящей злодею силой. Друзья чувствуют, что своими острыми умозаключениями Наото загнал их в угол. Юноша опасно близок к истине. Однако он не признается, что появление на телевидении должно было обозначить его как следующую мишень убийцы. На улицах Инабы снова начинает лить дождь, а Ю и его товарищи решают посмотреть полуночный канал в надежде, что не увидит новую потенциальную жертву. К сожалению, на экране появляется именно Наота. Его одежда чересчур велика, и он говорит о желаемых физических изменениях в помещении, похожем на операционную. На следующий день группа собирается в полном составе. Все готовы отправиться спасать друга, особенно Кандзи. Выслушав нескольких полицейских ИНАБы, группа выясняет, что друг страдает из-за статуса неопытного — Его не всегда воспринимают всерьез, и, возможно, у него развился комплекс по поводу того образа, который он сформировал, в чем-то даже вопреки самому себе. Сведения позволяют Рисе найти Наото в мире телевидения и обнаружить бункер, где, вероятнее всего, скрывается юноша. Место обладает всеми признаками секретной лаборатории из второсортного кино. Логово воображаемого злодея выглядит еще более дико чем декорации из фильмов о Джеймсе Бонде. Уничтожив «Легионы теней», Ю и его друзья наконец-то попадают на верхний этаж научного лабиринта, где находит Наото в самом разгаре конфронтации с двойником. Последний жалуется на одиночество и неуважение, а также ведет себя как требующий внимания ребенок, пока сам Наото делает вид, что никак не связан с существом, похожим на него как две капли воды. Затем Тень становится более агрессивной и утверждает, что она и Наота — одно и то же. Хуже того, Тень даже намекает, что за стремлением привлечь к себе внимание скрывается гораздо более серьезный комплекс, поскольку Наота на самом деле — девушка. Ошеломленные друзья не успевают предупредить товарища о важности произносимых слов, и тот резко отрицает заявление Тени. «Ты — не я!» — кричит он. Предложение произнесено, и за ним сразу же следует приговор. Тень поднимается в воздух и превращается в подобие гигантской игрушки, похожей на робота из детского аниме. Йо и остальные высвобождают силы персон перед изумленными глазами своего друга, вернее, подруги, Наота, и она видит товарищей в новом свете. В конце концов группа побеждает монстра, а девушке предстоит ценой серьезных сознательных усилий ассимилировать собственную тень. Личность, которую она формировала на протяжении многих лет, объясняется потерей родителей в раннем возрасте и почти полным отсутствием друзей. Она нашла утешение в детективной литературе, представляя, как раскрывает самые сложные дела и добивается уважения, которого ей так не хватало. И не хватает до сих пор. Со временем воображаемая персона стала превалировать над реальной Наота, а неудобным она начала считать даже свой пол, так как он был несовместим с бесстрастной фигурой детектива. Но время вытеснения и фантазии прошло. Приняв капризного ребенка, который остается частью ее самой, Наота поглощает тень и пробуждает персону по имени Сукуна Бикона. Радостная, но выбившаяся из сил девушка – С трудом может поверить, что друзьям удалось сохранить в тайне столько явлений, связанных с телевизионным миром. Хотя в ее глазах дело прояснилось, похищение Наота может означать только одно. Преступник все еще на свободе. В доме семьи Дадзима между Ю и его дядей вновь чувствуется прежнее напряжение. Оно дает о себе знать, будто старые шрамы. Опекун все еще считает подозрительным, что его племянник постоянно крутится возле мест преступления или новых жертв. Очевидно, что от их поведения прежде всего страдает маленькая Нанака. Оправившись, на Наото встречается с группой на террасе Джунс, чтобы обсудить расследование. Как и Юкика, Канзи и Рисы, красивая девушка с трудом вспоминает события, предшествовавшие ее похищению. На ум приходит только одна подробность. Она услышала звонок в дверь, а когда открыла ее, Наото тут же схватил таинственный человек. Дальше она не помнит ничего, только сплошной туман и удар несколько минут спустя. Вероятно, при падении в мир телевидения. Пока загадка личности настоящего похитителя остается нерешенной, группа совершенно исключает вину Мицуо Кубо, который в настоящее время находится под следствием. Становится ясно, что Кубо — всего лишь подражатель. Примечание. Используется термин «копикэт», обозначающий имитатора, действующего по образу действий другого преступника. Конец примечания. Если он и убил Мараоку, то невиновен в смертях Маюми Ямана и Саки Каниси, хоть и пытался имитировать ту же театральность. Поскольку Наото попала в телевизионный мир, она познакомилась с Тедди — и в дальнейшем юный детектив отправляется к врачу, чтобы тот осмотрел медведя, вернее, его человеческую форму, скрытую внутри плюшевого костюма. Тедди все еще разыскивает ответы на вопросы о своей истинной природе, а потому соглашается пройти ряд проверок, но результаты оказываются скорее обескураживающими. Если в ходе простых тестов, вроде простукивания, все выглядело нормально, то рентгеновские снимки просто нечитаемы. На изображениях появляются неясные размытые участки, которые врачи не могут объяснить. Как будто злой дух соорудил воображаемый засов, накрепко запечатав недоступную истину. Другими словами, Тэдди теперь не в самом праздничном настроении. Но когда одного из членов группы одолевают мрачные мысли, друзья сплачиваются еще сильнее. Несколько дней после возвращения Наота полнится мероприятиями, которые еще сильнее скрепляют узы между Ю и его товарищами. В частности, они организуют небольшой концерт в Джунс и позволяют Тэдди ненадолго почувствовать привычную эйфорию. Примечание. В отличие от игры, в анимационной адаптации Persona 4 The Golden в нем даже задействована Мари. Конец примечания. Хотя похитители еще на свободе, герои не забывают просто жить. Почти как любые другие подростки, они вместе создают моменты, которые через несколько лет будут считать одними из самых прекрасных воспоминаний всей жизни. Мари, таинственная обитательница бархатной комнаты, также стремится испытать минуты простого счастья вместе с Ю и остальными. Девушка так долго хотела приоткрыть завесу над прошлым, однако теперь решает двигаться дальше — Перспектива создать новые воспоминания со своими друзьями кажется ей гораздо привлекательнее, чем мучительные поиски старых. Примечание. С Мари, как и почти со всем женским составом в игре, можно развивать романтические отношения. Чтобы в дальнейшем разблокировать ее дополнительное подземелье, связь с ней необходимо довести до максимального ранга. Конец примечания. Ложный мессия Однажды вечером, когда Ю возвращается из школы, Нанока передает адресованное ему письмо без адреса отправителя. Послание выглядит столь же кратко, сколь и загадочно. Больше никого не спасайте. Возможно, это угроза от похитителя? На следующий день Ю решает рассказать о письме остальным членам группы, и они воспринимают новость крайне серьезно о том, чтобы обсудить послание с Дадимой, пока не может быть и речи, ведь тогда им придется упомянуть мир телевидения, персоны, тени. В общем, все явления, о которых такой приземленный детектив, как он, даже не станет слушать. Тем не менее, полученная весточка раскрывает чуть больше информации о похитителе, например, тот факт, что он точно знает о деятельности Ю и его товарищей. Пока Ю и Нанака ужинают перед телевизором, они узнают, что власти Инабы расследуют участившийся в последние годы густой туман и его потенциальную опасность для здоровья. Представитель муниципалитета даже приходил в школу Нанака и расспросил нескольких учеников об упомянутой проблеме. В беседе со СМИ он рассказывает об одной маленькой девочке, которая показалась ему чрезвычайно энергичной и увлеченной этим вопросом. «Быть может, он имеет в виду Нанака?» Проходит несколько дней, на Инабу снова обрушиваются потоки дождя, а потому Ю и остальные члены группы решают, что стоит посмотреть полуночный канал. Им удается различить нечто вроде человеческого силуэта, но изображение все равно выглядит слишком размытым, чтобы четко его разглядеть. Однако очевидно, что кто-то находится в опасности — И группа начинает вспоминать, кто в последнее время появлялся на местном канале. Но кроме политика, чье заявление было зачитано по телевидению, никто особенно не выделялся. Вечером Дадзима возвращается из полицейского участка с письмом в руке, снова адресованным Ю. На этот раз послание гораздо более грозное. «Если ты не прекратишь, я закину туда кого-нибудь из твоих родных и убью». Ю не успевает отреагировать, когда Дзима забирает у него бумагу. Прочитав письмо, детектив понимает, что его сомнения подтвердились. Он подозревал, что его племянник тесно или отдаленно связан с убийствами в Инабе, а послание прямо указывает на его причастность. Чувствуя себя уязвленным, Дзима приводит Ю в полицейский участок и допрашивает его о том, что подросток скрывал в течение нескольких месяцев. У юноши нет выбора. Он должен раскрыть дяде всю правду, какой бы неправдоподобной она ни казалась. При упоминании о тайном мире, спрятанном в телевизоре, где живет говорящий медведь, Дадима теряет терпение. Детектив не верит ни единому слову племянника и ощущает еще большую обиду от того, что после нескольких месяцев совместной жизни юноша так и не начал считаться с дядей как с полноценным членом семьи. Он говорит подростку, что тот останется сегодня под стражей и покидает комнату для допросов. А Дати, ставший свидетелем этой сцены, берет на себя роль понимающего, хорошего полицейского и пытается успокоить Ю, а также удостовериться, что он понимает боль Дадзимы. Тем временем Нанака звонит Йоске из дома и сообщает ему, что Ю был доставлен в полицейский участок. Вся группа мгновенно становится в курсе ситуации. Оставшись в одиночестве, Ю задумчиво сидит в комнате для допросов. Затем наступает полночь, и внутри самопроизвольно включается телевизор. Подросток с ужасом понимает, что на полуночном канале появилась Нанака. Наота тоже смотрела передачу, из-за чего под проливным дождем теперь мчится в дом Дадзимы с целью убедиться, что с девочкой все в порядке. Когда она прибывает на место, уже слишком поздно, Дверь распахнута, а нога пропала. Йоска, Канди и Тэдди проникают в полицейский участок и прорываются внутрь в поисках Ю. Дадзима ошеломленно выслушивает их и узнает, что его дочь была похищена. Вероятно, в деле замешан убийца. Обзвонив коллег и приказав им выставить блокпосты на выездах из города, Дадзима прыгает в свою машину и оставляет Адате разбираться с подростками. Вскоре напарник Дадзима с удивлением наблюдает, как в комнату входят Тия, Юкика, Риса и Наота. Теперь группа в полном составе. Время поджимает, а значит, больше нельзя теряться в догадках. Они должны определить личность убийцы здесь и сейчас, если хотят спасти Нанака. Поскольку на входной двери дома нет следов взлома, герои приходят к выводу, что девочка доверяла тому, кто нажал на кнопку звонка. Также вероятно, что похититель носит с собой телевизор, куда помещает своих жертв. Возможно, он хранит его внутри крупного автомобиля. И тогда Ю посещает мысль. Виновником может быть курьер. Нанока привыкла к его звонкам в дверь. Его машина идеально подходит для размещения большого телевизора. И никто не заподозрит человека, чьи визиты уже стали частью ежедневной рутины. Канзи вспоминает что перед похищением видел грузовик и подтверждает новую теорию. Записки Дадзимы наталкивают Ю и его друзей на вероятную личность похитителя. Несколько месяцев назад один человек как раз покинул прежнюю должность и занялся семейным бизнесом по доставке товаров на дом. Речь идет о Тарона Матаме, бывшем муниципальном советнике и любовнике первой жертвы Маюми Емана. Обнаруженный факт нельзя считать простым совпадением. Адати звонит Дадзиме с новыми сведениями, а группа готовится отправиться в квартиру на Матаме. Адати разрешает им покинуть полицейский участок, хотя по закону Юни имеет на это право. Дадзима находит грузовик на Матаме и едет за ним. Оба водителя становятся участниками напряженной погони, которая, к сожалению, заканчивается ужасной аварией. Суматоха привлекает внимание героев. Они оказываются рядом и обнаруживают тяжело раненого, но находящегося в сознании Дадзиму. Он умоляет племянника спасти Нанака, а сам Ю с ужасом обнаруживает, что салон автомобиля Наматама совершенно пуст, за исключением телевизионного экрана и личного дневника, который подбирает Наота. В нем Наматама пишет, что открыл новый мир — и должен спасти нескольких людей, чьи адреса совпадают с адресами погибших Маюми Ямана, Саки Каниси, а также недавно похищенных жертв. Последняя запись в дневнике гласит, что Наматама удивила появление маленькой девочки на полуночном канале, но он сумел доставить ее в безопасное место. Хотя в его вине больше нет сомнений, и меморауки в списке отсутствуют, Мотивы Наматамы пока остаются окутанными тайной. Дадзиму отвозит в больницу, где ее обещает спасти Нанака, даже если придется рисковать собственной жизнью. Детектив может не понимать всей ситуации, но сердце подсказывает ему, что нужно довериться племяннику. Это последняя надежда вернуть Нанака. У группы есть несколько дней на спасение девочки, пока туман остается на стороне телевизионного мира. Ю и друзей обуревает гнев. Они хотят покончить со всем этим как можно скорее. Мысль о том, что Нанока оказалась в ловушке враждебного измерения, просто невыносима. Рейса без труда удается найти маленькую кузину Ю, и герои попадают в райское местечко, словно парящее над облаками. Кажущееся великолепие оказывается обманчивым, поскольку здесь полно крайне агрессивных теней, которых группа товарищей беззастенчиво крушит, на пути к самому Зениту. Когда они, наконец, находят дверь, ведущую к последнему испытанию, их охватывает небывалая жажда победы. Далее ведь, несомненно, ждет последний бой. За дверью показывается Наматаме. Он крепко держит испуганную на нока, пока та плачет на взрыт. Однако речь похитителя звучит совершенно бессвязно. Он настаивает на том, что должен спасти девочку, и то же самое был готов сделать для Юкика, Канди, Риса и Наота. Йоска и Канди вместе нападают на Наматама. Им удается освободить Нанака, но преступник не намерен останавливаться. Погрузившись в свой мессианский бред, Наматама впускает в себя злую энергию теней, после чего в него вселяется еще более опасный дух божества по имени Кунино Сагири. Схватка проходит жестоко и хаотично ведь обе стороны ведет сильная воля к борьбе, но Ю и его товарищи в конце концов выходят победителями. Наматама принимает привычный облик и тяжело падает на землю. Затем группа вытаскивает его обратно в реальный мир, где ему придется ответить за свои преступления. Но тревожнее всего тот факт, что Нанака, похоже, впала в кому. Девочку и ее похитителя отвозят в больницу И передают под опеку врачей. Внутренний враг Узнав, что Нана и невредима, Дадзима вновь обретает подобие душевного покоя. Но девочка все еще находится в бессознательном состоянии, так и не выйдя из комы. Даже после целой серии анализов, врачи не могут понять, что с ней не так. В течение нескольких дней ее остается один в доме Дадзимы, и изо всех сил старается не унывать. Спустя некоторое время ситуация ненадолго исправляется, когда маленькая Нанака просыпается. Теперь ее можно навещать. Но хотя состояние девочки немного улучшилось, врачи все еще пытаются определить истинную причину болезни, ведь такое недомогание выглядит более серьезным, чем простое переутомление. Кроме того, персонал больницы находится в замешательстве — поступает множество новых пациентов, большинство из которых жалуются на недомогания, связанные с недавним усилением тумана в Инабе. Маленький городок и правда недавно подвергся нашествию необычайно густой и тревожной мглы. Однако врачей беспокоит не только биологическая сторона феномена, но и реакция населения. Многие симптомы, выявленные у жалующихся на туман пациентов, кажутся чисто психосоматическими. На улицах даже можно увидеть людей в противогазах. Они кричат, что туман ядовит, и их психоз распространяется по окрестностям, как лесной пожар. Но очевидно, что для Ю и его команды туман имеет совершенно иное значение. Канди приходит в голову светлая мысль надеть в городе очки, которые все используют в телевизионном мире. И сюрприз! Мгла мгновенно исчезает: вывод прост, в реальный мир постепенно вторгается туман из другого измерения. Состояние Нанака внезапно ухудшается, из-за чего Ю и его друзья срочно отправляются в палату к девочке. Хотя Дадзима еще восстанавливается, он в ярости набрасывается на врача Нанака, пока тот пытается определить причину недомогания бедного ребенка. Ожидание в больничном коридоре становится невыносимым. Адати говорит группе, что предъявить обвинение на Матаме будет очень трудно, так как у него есть алиби на время первого убийства. Что уж говорить о телевизионном мире, о котором героям придется рассказывать на суде. Затем медсестра окликает Ю и говорит, что ему нужно немедленно отправиться в палату Нанака. Маленькая девочка находится в чрезвычайно тяжелом состоянии. Беспомощно выслушивая ее мольбы, Ю может только успокаивать ее и говорить, что старший брат всегда будет рядом. Но уже слишком поздно. Нанака испускает последний вздох, который опустошает сердца героев и Дадзима. Никто не знает, что сказать. Между яростью Канзи и слезами Тия каждый выражает горе по-своему. Дадзима же направляется прямо в палату на Матаме. Месть — это все, что у него осталось. Детективы останавливают двое полицейских на страже у комнаты подозреваемого, а затем прибегают Ю и остальные, чтобы умерить ненависть Дадзимы, хотя сами подростки полностью разделяют эти чувства. Охранники отводят детектива в его палату, и у группы появляется возможность встретиться с Наматама и заставить его заплатить за совершённое преступление. Войдя внутрь, Ю замечает большой телевизор посреди комнаты, что наводит Йоске и Канди на радикальную мысль. Отправить Наматама в мир телевидения и оставить его там. Да, похититель может избежать гнева человеческого правосудия, но разве подростки должны решать, кому жить, а кому умереть? В группе происходит раскол, поскольку план двух парней не находит единодушной поддержки. Ю требуется все его красноречие, чтобы остановить Йоске до того, как он совершит непоправимое. Сам Ю сомневается. Предстоит прояснить еще несколько вопросов о деле, и кажется очевидным, что показания на Матама смогут объяснить многие загадки, когда он полностью придет в себя. Почему, например, он считает, что спасает людей, когда забрасывает их в телевизор, хотя так погибли Маюми Ямана и Саки Каниси? Что могло послужить мотивом для его убийств? Столкнувшись с закономерными вопросами, Йоска принимает прежнее самообладание, а Ю избегает худшего исхода. Примечание. Здесь в игре наступает решающий момент. Если позволить Йоске бросить на Матама в телевизор, история закончится не лучшим образом и будет варьироваться в некоторых подробностях в зависимости от ответов, которые Ю дает Йоске на шесть его вопросов. В любом случае, хотя нам не показывают непосредственные последствия этого события, Туман окончательно оседает в Инабе, а затем и во всем мире, после чего следует гибель человечества. Конец примечания. Пока все спорили о том, что делать с наматамой, случилось чудо. К огромному удивлению медработников Нанака пришла в сознание. Герои поражены и не скрывают своих эмоций, когда видят девочку живой, хотя она все еще остается без сил. Однако, кажется, что кого-то не хватает. Тедди покинул больницу в тайне ото всех и не отвечает на звонки. Проходят сутки без каких-либо вестей от медвежонка. Под давлением времени Ю и остальные пока откладывают вопрос о пропаже друга в сторону и сосредотачиваются на наматаме. Его скоро должны перевести в другую больницу. Необходимо разобраться в основной неясности, то есть в самом термине «спасение», которым злоупотребляет похититель. Юкика обращает внимание на интересную деталь. Когда группа нашла Наматамы в телевизионном мире, он назвал ее «теми, кого он спас». Очевидно, такое спасение не стоит считать извращенной интерпретацией убийства, а потому нельзя предполагать, что Наматамы забросил Майюми Ямана и Саки Каниси в мир телевидения, чтобы их убить. Сомнения героев усиливают и послание с угрозами в адрес Ю. Почему, если Наматама в самом деле хотел спасти похищенных им людей, он призывал Ю перестать их спасать, когда тот вытаскивал жертв из другого измерения? Дело не поддается логике, а значит, главному подозреваемому самое время изложить собственную версию фактов. Встретившись с Наматама в его больничной палате, Группа позволяет бывшему муниципальному советнику рассказать правду своими словами, пока герои задают ему вопросы. Все началось с того, что Наматама вернулся жить к родителям после скандала вокруг него и его любовницы Маюми Емана. Однажды ночью он сильно напился, чтобы заглушить печаль, и увидел, как на выключенном телевизоре появился полуночный канал. Попытавшись дотронуться до экрана, Наматама смог погрузить руку внутрь устройства. Когда на следующий день он узнал о смерти Маюми Ямана, Наматама решил, что полуночный канал действует как некое предвестие и показывает на экране людей, которые умрут в ближайшие дни. Поэтому, увидев в следующей программе Саки Каниси, Наматама нашел ее и попытался предупредить о грозящей опасности, но безуспешно. Смерть девушки — побудила муниципального советника, а ныне курьера, взять дело в свои руки и обезопасить будущих звезд полуночного канала. Следующей целью стала Юкика. Наматама похитил ее и отправил в телевизионный мир, а через несколько дней обнаружил, что она сбежала. Он поверил, что спас ее, хотя на самом деле подверг девушку смертельной опасности. Теперь все сходится. Для Ю, Наота и остальных – Становится очевидно, что Наматама не виновен в убийстве Маюми Ямана Исаки Каниси. Настоящий преступник, тот, кто забросил их в мир телевидения, все еще на свободе. Убийца должен быть знаком с Ю, иметь возможность подходить к его дому без малейших подозрений и знать о его вылазках в телевизионный мир. Наверняка его что-то связывало с первыми двумя жертвами, И злоумышленник, к тому же, обладал мотивом для их убийства. Наконец, преступнику могло быть известно о деятельности Наматама, однако он ему не препятствовал. На ум Ю приходит только один человек, даже если его качество и характер совсем не похожи на портрет убийцы, по крайней мере, со стороны. Тору Адати, напарник Дадзимы. Примечание. Игроку предстоит определить виновника из весьма исчерпывающего списка всех неигровых персонажей, встречающихся по ходу истории. Если он ошибется, то увидит плохую концовку, хотя Нанока останется в живых. Конец примечания. При упоминании его имени, какой бы невероятной ни казалась догадка, герои сходу начинают делиться соображениями. Все, что ранее казалось незначительным, вдруг приобретает совершенно иной смысл. Юкика рассказывает, что Адати оберегал Маюми Ямана от папарацци, когда та останавливалась в их семейной гостинице. Детектив также якобы неоднократно допрашивал Саки Каниси после того, как было найдено тело журналистки. Более того, количество случайных встреч с Адати внезапно начинает вызывать подозрения. Может быть, он все это время тайком шпионил за группой? Хотя в настоящее время нельзя ничего утверждать наверняка, столкновение с Адати все же кажется неизбежным. Примечание. В персона 4 The Golden есть дополнительная концовка, в которой Ю становится сообщником Адати и обещает сохранить его тайну. Конец примечания. По возвращении в больницу герои видят, что напарник Дадзимы — Будто бы торопится подписать бумаги о переводе на Матама в другое учреждение. Проходящий мимо Дадзима приходит в ярость от этой новости, ведь он хочет как можно скорее допросить подозреваемого. На вопрос о его отношениях с двумя жертвами Адати отвечает уклончиво и жалуется на плохую память. Его оптимистичный и веселый вид постепенно пропадает, обнажая нехарактерно злобный нрав и тогда детектив совершает роковую ошибку. Утверждая, что Майоми Ямана, Исаки Каниси, убил не Наматамы, группа подталкивает Адати выдать себя и сказать, что именно Наматама их всех туда отправил. Вот только подозреваемый никогда не рассказывал полиции о мире телевидения. Осознав, что он только что себя разоблачил, Адати убегает в прошлую палату Наматамы. Когда группа добирается туда, Детектив бесследно исчезает, Ю и остальные понимают, что Адати сбежал внутрь телевизора. Остается только последовать за ним и вывести на чистую воду. За стеной тумана Ю наконец-то обнаруживает одинокого Тедди в бархатной комнате. Медведь покинул группу без предупреждения, ровно потому что вспомнил, кто он такой. Телевизионный мир основан на человеческих мыслях, а его обитатели представляют собой их отрывки. Тедди изначально был тенью, у которой попросту возникло сознание, способное испытывать чувства. Медведь добровольно забыла о своей истинной природе именно из страха быть отвергнутым, а из желания угодить остальным принял облик очаровательного зверька-талисмана. Отчаявшийся Тедди думает вернуться к исходному состоянию и снова стать обычной тенью, чтобы блуждать в океане мыслей. Но Ю, привязавшийся к Тедди, так же, как и друзья, не хочет, чтобы его товарищ погиб. Он уговаривает его остаться. Однако последнее слово достается самому медведю, ведь Ю не может принять решение за него. Отсутствие Тедди ощущается наиболее остро, в момент возвращения в мир телевидения в погоне за Адати. Риса уже привыкла определять местонахождение новоприбывших благодаря своей персоне. Но ее ошеломляет удушающая злая аура, заполнившая это место. К счастью, Тедди совершает над собой усилия и возвращается к друзьям, к их огромному облегчению. А затем помогает Риса в поисках Адати, Детектив скрывается в квартире, которую обнаружили Ю, Йоска и Те в ходе их первого визита в телевизионный мир. Той самой, где на стенах висят рваные постеры с певицей и спутницей Наматамы, Мисудзу Раги. а с потолка свисает веревка. Когда Дати замечает, как прибывают Ю и его товарищи, ему уже не нужно играть прежнюю роль. Детектив сменил фальшивую чистосердечность на почти пугающую злобу, Час расплаты настал. Под внешним видом безликого подручного скрывались страдания, которые и хранил внутри уже много лет. Его жизнь была сплошной чередой упущенных возможностей, разочарований и промахов. Он так много работал, чтобы стать великим детективом, но в итоге из-за небольшой ошибки его перевели в маленькую провинциальную Инабу, и ему пришлось отказаться от той самой городской славы, ради которой он пожертвовал всем. Примечание. В Persona 4 The Golden Animation мы узнаем больше подробностей о недовольстве Адате, особенно по отношению к Ю. После долгих страданий от жизни в маленьком городишке Адате обрел подобие счастья, когда встретил Дадзиму и Нанака. Те приняли его в свой дом почти как члена семьи. Когда Ю приехал в Инабу, Адати почувствовал, что у него отняли его место, а отзывчивость юноши детектив принял за жалость. Конец примечания. Профессиональное разочарование сопровождалось растущей ненавистью к остальным, к другим, особенно к женщинам. Вероятно, Адати никогда не испытывал любовных отношений, а потому стал воспринимать женщин как слабый пол из выстроившихся в ряд нахлебниц, вызывающих одно лишь презрение. Однако детектив положил глаз на Майюми Ямана, соблазнительную журналистку с роковыми повадками. Он очаровался ею настолько, что в день, когда она отвергла его ухаживание, Адати потерял над собой контроль. Он толкнул ее, осыпая оскорблениями и даже угрозами, и журналистка буквально провалилась в телевизор в своей комнате. Так Адати открыл свою новую силу. Примечание. В Persona 4 The Golden Animation заметны значительные изменения, а Датя открывает свои способности, засунув руку в телевизор той ночью, когда Майоми Ямана появилась на полуночном канале. Конец примечания. Хотя на самом деле он не хотел убивать бедную журналистку, известие о ее смерти через несколько дней не слишком его встревожило. Более того, новость даже почти позабавила — Все более нестабильный Адати сблизился с Саки Каниси. Но после десятого допроса она тоже отвергла детектива, и девушку постигла та же участь. Только на этот раз Адати отправил ее в телевизионный мир намеренно. По счастливой случайности, через несколько дней именно Адати ответил на звонок на Матамы в полицию, когда тот хотел предупредить о недавно обнаруженной связи между полуночным каналом и и смертями Майюми Ямана Исаки Каниси. Развеселившись, Адати подтолкнул Наматама к спасению очередных звезд загадочной программы и превратил происходящее в игру. Став орудием хаоса, он просто привел в движение шестерни извращенного механизма и вынудил Ю и его товарищей соревноваться с мнимым врагом, который в случае с Наматамой думал, что поступает правильно. Последним человеком, попавшим в другое измерение по воле Адати, был никто иной, как Мицуо Кубо, тот самый подражатель. Когда он пришел в полицию, чтобы сознаться в двух убийствах, детектив выключил свет в комнате для допросов и отправил подростка в мир телевидения, не дав ему толком понять, что с ним происходит. Рейсы чувствует, что придя сюда, Адати обрел огромную силу. Детектив объявляет, что как только туман полностью захватит реальный мир, два измерения сольются воедино. Все население превратится в тени, поддавшись первобытным желаниям и подавленным мыслям, которые питают полуночный канал. Как раз этот барьер, отделяющий реальность от фантазии, сознательное от бессознательного, отдать и и стремиться разрушить. Или же здесь замешана другая, еще неясная цель. Группе предстоит докопаться до истины самостоятельно, попутно преследуя детектива в измерении под названием Магацу Инаба. Примечание. Буквально Инаба наоборот. На самом деле подземелье состоит из частей улиц и магазинов Инабы, расположенных в чрезвычайно хаотичном порядке. Персона Адати также называется Магацу Идзанаги, что представляет его как своего рода альтер эго Ю. Основной персоной протагониста считается Идзанаги. Конец примечания. Кроваво-красное небо накладывает на местную атмосферу особенно мрачный и нездоровый оттенок, отражающий темные помыслы Адати. Примечание. В аниме Адати защищает Жнец, необязательный босс, с которым можно сразиться во время второго прохождения в режиме «Новая игра плюс». Конец примечания. Перед героями предстает хаотичный, как бы измятый пейзаж, плавающий посреди океана пустоты. После долгого и упорного продвижения по враждебным землям группа, наконец, находит Адати на краю пропасти. Он как будто достиг конца света или, по крайней мере, конца его собственного существования. Повторяя, что все его действия служили для личного увеселения, детектив добавляет, что тех, кто погибает в мире телевидения, убивают их собственные неврозы. Он считает, что каждого человека фактически можно считать потенциальным убийцей. Адати не то чтобы пытается оправдаться за совершенные преступления, а просто выражает присущее ему нигилистическое видение человечества, отвергающего свои недостатки. Он хочет разорвать эту завесу лицемерия, превратить всех в теней, высвободить низшие инстинкты и проложить путь в новую реальность, где больше не будет страха и связей между людьми. Герои совершенно не разделяют утопический проект Адати и распознают в нем попытку трусливого бегства от трудностей, с которыми каждый сталкивается в ходе своей жизни. Непримиримые стороны вынуждены решать сложившийся конфликт с помощью оружия. Хотя у Адати тоже есть персона, Бой оказывается недолгим. Примечание. В сталкивается с Адате в одиночном бою, в результате чего друг другу противостоят их парные персоны. Конец примечания. Встретившись с численным превосходством группы, детектив вынужден признать поражение. Но какое это имеет значение? Ведь реальный мир скоро поглотит туман. Пока Юи и его товарищи считают противостояние завершенным, странная энергия овладевает Адати, а его кожа окрашивается в черный цвет. Становится ясно, что перед ними стоит уже не тот привычный Адати. Новая сущность представляется именем Амэно-Сагири и называет себя божеством тумана, пробужденным по воле людей, пастухом, ведущим человечество к тому, чего оно действительно хочет. По словам Амана Сагири, телевизионный мир составляет часть коллективного бессознательного, погребенного внутри каждого человека. А посещенные группой места, будь то сауна Канди или замок принцессы Юкика, были лишь выражением того, что находится внутри них самих. Люди отдалились от истины и отдали предпочтение наслаждением иллюзорного зрелища, символом которого стал телевизор чтобы лучше переносить трудности в жизни каждого. Единственное, чего не предвидело божество, так это способности людей преодолевать свои темные стороны, свою тень, и примиряться с ней, как поступали Ю и его друзья на протяжении всего путешествия. Так выглядит капля правды в океане лжи. Затем божество подвергает героев испытанию. Если они смогут доблестно проявить себя, Туман останется на стороне телевизионного измерения. Приняв форму гигантского глаза, одновременно зрителя и судьи, Амано -э Сагири начинает схватку. По всей видимости, для Юи и его товарищей она станет последней. Безжалостная борьба ведется во имя стараний, во имя истины, во имя возможности направить взгляд на горизонт, а не на Землю. Зрелость подростков, приобретенная ценой принятия себя, в конце концов побеждает монстра. Аманус Сагири признаёт их силу, исходящую от самого сердца. Раз божество следует желаниям людей, значит, оно должно воплотить и желания группы. Далее туман покидает реальный мир. Примечание. По ходу прохождения у главных героев появляется возможность провести эволюцию своей персоны, если игрок максимизирует соответствующие социальные связи. В аниме персоны всех персонажей трансформируются во время битвы самой Носагири. Друзья вытаскивают Ю из гигантского глаза, куда его засасывает, и тем самым демонстрируют божеству, что благодаря связям люди способны достичь чего угодно. Конец примечания. Лежа на холодной земле, Адати понимает, что игра окончена. Тем не менее, герои проявляют милосердие и отводят врага в безопасное место, где его будут судить за совершённые преступления. Именно этого хотел бы Дать Зима. Вернувшись в Инабу, все с облегчением видят, что густой туман уступил место бескрайнему голубому небу. Перед ними признак того, что мир и правда спасен. Дадзиму и Нанака выписывают из больницы аккурат к Рождеству. Вся семья воссоединяется после множества пережитых несчастий, и в этом году праздник приобретает особое значение. На дворе конец декабря. Ю остается провести в Инабе всего три месяца. Создавая воспоминания. Зимние каникулы начинаются с плохих новостей. Забежав в бархатную комнату, Ю узнает от Маргарет, что красавица Мари бесследно исчезла. Помощница Игоря соглашается попробовать отыскать девушку, хотя процесс может занять какое-то время. В течение января Ю получает от Маргарет сведения о поисках Мари, а также видит странные сны, в которых вновь появляются воспоминания о днях, проведенных с пропавшей девушкой. Такие зарисовки — не просто сновидения, вызванные блужданиями его подсознания. Они словно навеяны неведомой силой, проявлением некой воли извне. Со временем это ощущение только укореняется. В начале февраля с юношей снова связывается Маргарет. Ей, наконец-то, удалось найти Мари, но она уточняет, что место, где находится подруга Ю, не относится к миру людей. Тем не менее Маргарет обещает ему, что со временем он сможет попасть туда и встретиться с Мари, если захочет. Проходит несколько дней, и группа отправляется на зимний отдых в горах. После охоты на похитителя и неприятностей с полицией самое время просто покататься на лыжах и расслабиться. Все наслаждаются прогулками на свежем воздухе и приятными вечерами у костра, пока однажды Ю не плутает в горах, и не находит маленькую хижину на отшибе. На первый взгляд, там никто не живет. Примечание. Во время одной из таких посиделок герои делятся страшными историями. Рассказ Йоске в паре моментов напоминает о том, что произошло с Фуукой Ямагиси в «Персона 3». В горах Ю сопровождает еще один член группы, которого игрок выбирает чуть раньше. Очевидно, их диалоги будут различаться в соответствии с его решением. Конец примечания. Чуть позже к нему присоединяются остальные члены команды, и внутри домика ее обнаруживает старый телевизор, который внезапно загорается, хотя устройство даже не подключено к сети. Странное событие навевает дурные воспоминания. Когда Тия пытается прикоснуться к экрану, ее хватает неведомая сила и тянет сквозь телевизор, пока девушку изо всех сил удерживают одноклассники. Усилия оказываются напрасными. Товарищи следуют за ней на другую сторону. Приземление оказывается не самым мягким, и герои приходят в себя в бамбуковом лесу, усеянном странными и пугающими скульптурами. Маргарет приветствует Ю и его товарищей в совершенно незнакомом месте. Помощница Игоря объясняет им, что они находятся в полом лесу в измерении, где затаилась Мари, не желая больше никуда выходить. Примечание. Холоу Forest в американской версии. Hollow означает «пустой», «полый». Обратите внимание, что такое же выражение использует Амы -э носагири перед финальной битвой, когда описывает место, где рождаются те, кто удовлетворяет ложные желания и фантазии людей. Таким образом, Амы -э носагири просто называет лес телевизионным миром во всей полноте. Конец примечания. Хотя ей неизвестны подробности, Маргарет знает, что Мари вернула себе память и сразу же изолировалась от остальных. Видимо, ей не понравилось то, что она выяснила. В поисках ответов «Ю» и остальным придется отправиться на встречу с подругой, заперевшейся в глубине этого диковинного мира. Но им нужно спешить, поскольку Мари хочет навсегда исчезнуть из мыслей, воспоминаний и самой реальности, а ее измерение становится все более нестабильным и эфемерным. Примечание: в Persona 4 The Golden Animation показано забвение Мари в памяти главных героев. Девушка постепенно исчезает с групповых фотографий и из общих воспоминаний. Осознав существование таких пробелов, каждый персонаж понимает, что-то идет не так. Конец примечания. Ю не колеблется ни секунды и ведет товарищей на поиски Мари, даже если в процессе придется рискнуть жизнью. Примечание. Подземелье совершенно не обязательно к прохождению. Его можно открыть только в том случае, если игрок максимально развил социальную связь с Мари до ее ухода, а его успешное завершение разблокирует дополнительную концовку — в которой Ю возвращается в Инабу на летние каникулы. Именно об этом эпилоге мы расскажем по ходу секции. Конец примечания. Группа слышит голос Мари где-то вдалеке. Она зачитывает одно из своих самых мрачных стихотворений. Здешние окрестности имеют тот же хаотичный вид, что Имагацу и Магацу и где герои боролись с Адати и Амэно Сагири, но это измерение все же не такое жуткое. Дорожки усеяны обрывками воспоминаний. Они охватывают все от участков Инабы до школьных парт, расположенных как беспорядочные современные скульптуры, в которых отражено рассеивающееся сознание Марии. Чуть дальше группа видит саму девушку, закутанную в белую тогу. Когда она оборачивается, все замечают, что в ее лице что-то изменилось. Левый глаз светится особым светом, таким же, как Око Амэно Сагири, с которым герои столкнулись несколькими неделями ранее. Примечание. Деталь гораздо лучше заметна в аниме-адаптации из Голден. Конец примечания. Хотя друзья сознательно подвергли себя опасности, когда отправились на ее поиски, Мари настроена чрезвычайно пессимистично и выглядит почти раздраженной. Для нее это место равносильно могиле. Более того. Ее настоящее имя не Мари, а Кусуми-но-аками. Перед нами сущность, подобная Ама-но-сагири и куни но завладевшими Адати и Наматама, соответственно, в ходе борьбы с группой. Примечание. Отсюда и далее большинство богов с приписками «ками» в переводе с японского «божество» это бесполые божества из мифа «камиуми» в переводе с японского «рождение богов», которые появились от союза Идзанаги и Идзанами. Также следует отметить, что в персона 4 The Golden Animation Мари чувствует себя неладно при видеодате и почти что приказывает Ю держаться подальше от детектива. Конец примечания. Роль Мари в человеческом облике заключалась в том, чтобы прощупывать сердца людей и сообщать их альтрего о природе их желаний. Она отделилась от присущего ей божественного начала именно потому, что увлеклась людьми, тем самым заблокировав собственную память и забыв о смысле своего существования. Герои ошеломлены. Хуже того, Мария объявляет, что если она не умрет, реальный мир будет уничтожен. Затем девушка исчезает, а Ю и его товарищи остаются в шоке после такого откровения. Но серьезное потрясение их не останавливает, ведь они не собираются смиренно наблюдать за гибелью своей подруги. В конце долгого пути группа прибывает в большой храм, в центре которого перед огромным каменным гробом возвышается Мари. Судя по всему, он предназначен для нее. Красавица тронута упрямством друзей, но все же настроена фаталистично. У нее нет другого выхода, кроме смерти. Существа вроде Мари должны управлять туманом и придавать ему форму людских желаний. Амыно-Сагири и Кунино-Сагири создали туман, а Мари, она же Кусумино-Аками, окончательно поглотила его после решающей победы группы. Именно по этой причине она должна умереть. Ее исчезновение приведет к полному уничтожению тумана. Мари примирилась со своей судьбой, какой бы ужасной она ни была, и не намерена сворачивать с пути под влиянием Ю и остальных, даже если ей придется применить силу. Друзья, ошеломленные таким поворотом событий, вынуждены противостоять Марии, стараясь при этом не причинить ей вреда. Ни одна из сторон не хочет сражаться. Борьба длится недолго, а Мария теряет терпение. Однако герои уверены, в подруге еще есть проблеск надежды, потаенное, но ощутимое желание выстоять перед лицом судьбы, о чем свидетельствуют обрывки и набы в лесу. И тут у Ю появляется идея. Если позволить Туману поглотить сознание Мари, а ее друзья победят существо, в которое она вот-вот превратится, может быть, девушка останется невредимой? Шансов на успех мало, но время поджимает. Поставив все на карту своей хрупкой теории, Ю и его друзья позволяют Мари поддаться силе Тумана, после чего она превращается в несчастную и рыдающую богиню. Переносимое туманом отчаяние принимает физическую форму, и группе приходится выдерживать его разрушительные атаки. В бою чудовище показывает себя таким же сильным, как Амы Носагири, если не сильнее. А это уже о чем-то говорит. Примечание. Можно заметить, как за боем наблюдает гигантский глаз. Конец примечания. Но решимость группы в конце концов превосходит абсолютный нигилизм монстра И он корчится от боли, прежде чем взорваться в фонтане из света. Примечание. В Persona 4 The Golden, персоны главных героев, способны развиться до третьей и последней формы, эксклюзивной для ремейка на консоли Вита. Как только социальная связь с персонажем достигает максимального уровня, достаточно еще раз провести с ним время, чтобы произошла трансформация. В аниме, как и в случае с поединком с Амэ Носагири, Метаморфоза всех персон происходит во время сражения против Кусумино-Аками. Конец примечания. Мари витает среди мириад искр, оставшихся после гибели существа, и будто бы теряет сознание. Ю бросается вперед, чтобы поймать девушку, и за ним следуют остальные товарищи, обуреваемые тревогой. Через несколько мгновений Мари приходит в себя и, освободившись от былых мук, обнимает спасителя. Чудо свершилось, опасность миновала, и Марий наконец-то может самостоятельно выбрать свое будущее. Туман останется для нее не более чем плохим воспоминанием. Истина Март пролетает уж слишком быстро. Ю пользуется оставшимися деньками в Инабе на полную и проводит их с друзьями. В день отъезда юноша в последний раз пересекает улицы провинциального городка, чтобы попрощаться со всеми, с кем ему довелось познакомиться в течение этого насыщенного года. Примечание. Прохождение может закончиться тут же, как только игрок попрощается с членами группы и теми, с кем он установил социальные связи, а после скажет Дадзиме, что готов уезжать. Игра завершится нормальной концовкой — Однако для получения настоящей придется вернуться в Джунс и найти истоки способности Ю проникать в телевизор. Конец примечания. В порыве ностальгии Ю оказывается на террасе Джунс, где он обычно встречался с товарищами с целью подвести итоги расследования. Молодой человек с удивлением видит Йоске, Тедди, затем Тия, Юкика и, наконец, Канзи, Риса и Наота. Очевидно, у них была та же мысль, что И Ю, в последний раз вернуться в свое любимое место. Но когда герои обсуждают некоторые эпизоды пережитого приключения, разговор заходит о полуночном канале и его загадочной природе. Тия отмечает, что она и ее приятели смогли самопроизвольно попадать в мир телевидения только после пробуждения персоны. Но что тогда случилось с Юном, Атамой и Адати? можно ли считать их исключениями из правила. Ю задается вопросом, как он сумел получить такую силу. Он также вспоминает, что сегодня утром Нанака передала ему письмо, которое оставил почтальон. Юноша решает открыть его перед своими друзьями и с удивлением обнаруживает, что оно подписано именем Адати. Из своей тюремной камеры преступник объясняет Ю — Несмотря на завершение расследования, его до сих пор что-то беспокоит. Адати говорит, что слышал о полуночном канале еще до того, как слух о нем распространился по городу, но не может вспомнить, от кого именно об этом узнал. Тревожнее всего тот факт, что Наматама в своих записках рассказывает похожую историю. Поскольку они оба получили способность проникать в телевизор сразу после прибытия в Инабу, Кажется очевидным, что с ними должно было что-то произойти. Однако они не могут ничего вспомнить. Но кто тогда стоит за полуночным каналом? Что могло случиться с Ю, когда он попал в Набу? Ненадолго отложив отъезд, Ю возвращается на улицы и расспрашивает местных жителей о том, что могло произойти, когда Наматама, Адати и он сам прибыли в провинциальный городок. В «Бархатной комнате» Игорь даже подбадривает Ю и передает ему сферу взора, способную осветить путь к истине. Примечание. Выполнив определенные действия, можно открыть сложнейшего босса игры. Им становится никто иной, как Маргарет. От нее мы узнаем, что она сестра Элизабет, помощницы Игоря в «Персона 3», покинувшей «Бархатную комнату» и отправившейся на помощь одному юноше. Как можно догадаться, речь идет о протагонисте предыдущего эпизода, рискнувшем своей душой, чтобы спасти человечество. Иначе говоря, Элизабет решила попытаться освободить душу главного героя от печати, созданной против Никты между финалом «Персона 3» и историей «Персона 4». Маргарет также объясняет, что равно как и гостям бархатной комнаты, ее обитателям приходится предпринимать внутренние поиски — в ходе которых они должны определить смысл своей жизни. Поначалу решение сестры покинуть бархатную комнату возмущало Маргарет, но со временем она поняла, что это был ее осознанный выбор. Если и Ю решит пожертвовать жизнью на благо человечества, Маргарет объявляет о своем намерении пойти по тому же пути, что и Элизабет. Конец примечания. К сожалению, горожане довольно скупы на ответы. Очевидно, они не принялись пристально следить за новоприбывшими, как только те приехали в город. Поэтому Ю приходится приложить серьезные усилия, чтобы вспомнить день своего визита в Инабу, и он методично восстанавливает ход событий. Затем ему на ум приходит та короткая остановка у заправочной станции на въезде в город, где служащий посоветовал ему найти подработку. После рукопожатия Ю почувствовал легкое недомогание, но списал его на усталость от путешествия. Примечание. В анимационной версии The Golden работнику протягивает руку именно Ю. Конец примечания. Может быть, тот работник имеет какое-то отношение к делу? Ю возвращается на заправку и находит там того самого парня, который не знает, что и ответить — когда Ю заговаривает с ним об Адате и Наматаме. Он уже долго здесь работает, поэтому вполне возможно, что он встречал их по прибытии в город, хотя ничего конкретного не помнит. Настойчивость Ю начинает его раздражать, но герой знает, что он на правильном пути. После всех расспросов работник наконец срывает маску. То, что под ней обнаруживает Ю, превосходит все его ожидания. Кто бы мог заподозрить вежливого и ничем не примечательного молодого работника бензоколонки? Да, именно он приветствовал Адати, Наматама и Ю, когда они прибыли в Инабу, и простого рукопожатия оказалось достаточно, чтобы они смогли проникать внутрь телевизора. Оставив маскировку и обретя истинный облик, великий архитектор полуночного канала и телевизионного мира наконец открывается Ю, во всем своем великолепии. Перед ним предстает богиня Идзанами. Амыно Сагири, Кунину Сагири и Кусуминоаками Аками были всего лишь фрагментами богини, воплощениями ее силы, которую она использовала для исследования людских желаний. Но если Ю в самом деле хочет свести с ней счеты, ему придется пойти до конца и вынудить Идзанами покинуть логово, где она будет его ждать. Богиня исчезает, а друзья Ю присоединяются к своему товарищу, частично застав произошедшую сцену. Когда он объясняет им ситуацию, героев поражают масштабы дела. За всеми событиями стояла богиня, да еще какая! Однако мысль о том, что такое злобное существо будет и дальше хозяйничать и играть с людьми, как кукловод с марионетками, для них невыносима. Последний раз отправившись в мир телевидения, группа готовится к главной битве всей жизни. Риса быстро обнаруживает новую область, куда немедленно отправляются герои. Ю и его товарищи Находят большие геометрические просторы из красных и черных кубов, парящих в туманном небе. Обитель Идзанами под названием Йомоцу Хиросака протягивает к ним свои исхудалые лапы, стремясь затащить в ловушку. Очевидно, здесь полно теней. Но ее друзья достаточно набили руку. Такие мелочи их больше не пугают. Без особого труда они попадают в самое сердце логова богини — И та поздравляет их. Хотя все винятят за нами в создании полуночного канала и в смерти нескольких человек богиня отчасти открещивается от вины и отмечает, что хотя она и правда стоит за этой программой, ее содержание лишь отражает желание зрителей. Именно жажда людей узнать больше о тех, кого они увидели по телевизору, придала Полуночному каналу его извращенные, жестокие и опасные свойства. Когда смутные силуэты Юкика, Канзи, Риса или Наота появлялись на экранах, за ними скрывалось стремление зрителей узнать их поближе. И когда Наматама наконец, забрасывал людей в мир телевидения, их образы становились более четкими, а сами пленники превращались в рабов как своих подавленных мыслей, так и нездорового любопытства публики. Словом, фантазии, которые формирует телевидение — Многое говорят о нашем времени. Идзанами отрицает злые намерения со своей стороны. Богиня просто предлагает людям то, чего они желают. Однако теперь перед ней стоит группа подростков, примирившихся с собой и отказавшихся отвернуться от истины, которую пытается скрыть туман. Они представляют исключение из правила и не хотят жить в постоянном отрицании, в иллюзорном и лицемерном подобии счастья, обращающим людей в рабов их грез. Пришло время доказать состоятельность своих намерений, и по этому случаю Идзанами принимает исконную форму, гораздо более внушительную, чем то хрупкое женское тело, которое она демонстрировала до сих пор. Но герои повидали ей не такое. Ими движет желание опровергнуть убежденность богини, и они сражаются так, как никогда прежде, используя свои персоны до самого предела. Почувствовав, что группа одерживает верх, Ю использует подаренную Игорем сферу взора и вынуждает Эдзанами показать всю ее мощь. Она превращается в Идзанамино аками еще более ужасающее существо из кровавокрасных костей, навивающих мысли о смерти. Когда оно нападает на Ю и пытается наложить заклинание мгновенной гибели, каждый из спутников по очереди спасает его, принимая атаку на себя. Через некоторое время юноша оказывается один против богини. Сраженный ударами чудовища, Ю вновь обретает храбрость, ведь друзья, те, кто поддерживает его в бою и те, кто остался в Инабе, подталкивают героя к пробуждению истинного потенциала. Сила уз, созданных в течение года, преобразует его персону Идзанаги в самое могущественное воплощение Идзанаги Но Аками. Ю больше ничего не боится. Он выдерживает атаки Идзанами, не дрогнув, и в итоге выбрасывает свои очки. Больше не нуждаясь в таких хитростях, чтобы видеть истину, юноша наносит смертельный удар богиня, от которого та уже не может оправиться. Воля людей смотреть на жизнь с открытыми глазами победила очарование фантазий и фальши. Примечание. Бонусный эпизод Persona 4 The Animation, логично посвященный истинной концовке, полностью переосмысливает события, которые предшествовали поединку с Идзанами. Ю попадает в своеобразную временную петлю, где постоянно переживает один и тот же день своего отъезда, пока не узнает правду об Идзанами и обретенных способностях. Затем выясняется, что Ю уже сражается против богини, а то, что ему сейчас кажется жизнью, всего лишь иллюзия. Все его друзья были поглощены Идзанами. Повторяя этот идеальный райский день, Ю временно облегчает боль от потери товарищей, смерть которых отказывается признать. Далее Маргарет выводит его из апатичного состояния, заставив сразиться с ней, и в ходе противостояния пробуждается высшая персона Ю, Идзанагино Аками. Вернувшись на настоящее поле боя, Ю использует вновь обретенную силу, чтобы спасти всех своих друзей и победить богиню. Конец примечания. Уничтожение Идзанами приводит к окончательному исчезновению полуночного канала. Удивленная собственным поражением богиня на последнем издыхании объявляет, что отныне человек — единственный хозяин своей судьбы. Но с такими людьми, как Ю, Йоске, Ти и другие, у человечества, быть может, есть еще шансы выжить. На этот раз приключения Ю и его товарищей подходят к концу. Перед тем, как покинуть Инабу, юноша в последний раз заходит в бархатную комнату, где находит Мари, вернее, очередную инкарнацию Идзанами, принявшую черты девушки. Перед его глазами оказывается Идзанами Номикота, верховная богиня, С одной из отдельных граней которой Ю только что сразился. От Идзанами но Микота произошла Мари, она же кусуми но Аками, а также Ама Носагири, Куни Носагири и Идзанами но Аками. Все осколки богини были побеждены, и теперь они мирно вернутся к ней. Но какое будущее ждет ту, кого герой зовет Мари? У Ю нет ответа. Но богиня обещает присматривать за ним, что бы ни случилось. Игорь и Маргарет в свою очередь поздравляют гостя. Их лимузин почти добрался до места назначения, завершая личное путешествие подростка. Прощание на вокзале проходит крайне пронзительно. Хотя Ю обещает вернуться на летние каникулы, никто из его близких не хочет расставаться с тем, кто постепенно зарекомендовал себя как нечто большее, чем просто друг. В их глазах Он стал лидером. У героев текут слезы, но улыбки буквально излучают свет. Поезд уходит и возвращает Ю к его городской жизни. Несколько месяцев спустя их встреча проходит в максимально теплой обстановке и не только из-за погоды. Инаба практически не изменилась, но друзьям явно есть о чем поговорить. Наматама, например, планирует участвовать в следующих муниципальных выборах. Его освободили без предъявления обвинений, и теперь бывший советник хочет следовать своему природному альтруизму, а сильные и искренние речи даже находят отклик среди жителей. Герои встречаются за обедом в доме Дадзимы, где детектив сообщает им, что регулярно навещает о дате в тюрьме. Несмотря на все произошедшее, они не обрывают связи, хоть уже и не считают себя друзьями. Ю чуть не падает в обморок, когда видит по телевизору некую Марика Кусуми, девушка, представляющая прогноз погоды, похожа на его дорогую Мари. Примечание. Имя Марика Кусуми, конечно же, отсылает к самой Мари и ее альтер-эго Кусумино Аками. Конец примечания. По словам Тия, она обрела известность и регулярно видится с группой, с которой стала очень близка. Не обращая внимания на то, что она все еще в эфире, Мари кричит о своей любви к Ю и обещает вскоре встретиться с ним снова. Примечание. Разумеется, ее заявление зависит от того, какие отношения с ней сформировал Ю. Они могут быть романтическими или просто дружескими. Конец примечания.